Глава восемнадцатая «Где Верена?» Нахальная темноволосая девица без разрешения протиснулась к Ноксу в комнату, заставив сонно заморгать. Следом за ней просочилась хрупкая блондинка, обе со следами вчерашней косметики и остатками праздничных причесок. Видимо, бал для этой парочки вчера удался и завершился под утро. Вопрос, зачем они к нему притащились с утра пораньше?» «Вы что себе позволяете?» Слабо возмутился Нокс, который с просонья соображал туго и не был настроен воевать со студентками. Он и встал-то лишь потому, что договорился о встрече с Виреной. «Нет, это вы что себе позволяете?» Возмутилась брюнетка и попыталась протопать дальше. Когда ей это не удалось, потому что Нокс переградил проход, она заорала. «Вир, ты тут?» «Кого вы ищете?» «Наверное, глупый вопрос». «Странно только, почему у него в комнате?» «Мы ищем Верену. Где она?» «А с чего вы решили, будто она тут?» Настойчивость студенток не нравилась. Он, признаться, рассчитывал, что Верена ничего им не рассказывала. Не то чтобы магистр слишком переживал о своей репутации, но такие ситуации вызывали у него растерянность. Как теперь с этими двоими себя вести? «Мы всё знаем. Мы видели, она вчера ушла за вами». весьма настойчиво сказала брюнетка. «Не просто же так она от короны отказалась. А после этого её никто не видел. Вот именно поэтому мы и пришли к вам. К кому же ещё? Где она? Мы должны видеть и знать, что с ней всё в порядке. Почему она не сказала нам, что не придёт ночевать? Знала же, что мы будем переживать». Эта информация насторожила, но Нокс постарался не подать виду. «Он обязательно выяснит, почему Верена вчера ночью не вернулась домой». «Вот только эту чёрно-белую сладкую парочку выпроводит куда подальше». Они создавали слишком много шума с утра, мешали думать. «Я её не видел», — соврал он, даже стыдно стало. Но, признаться, просто хотелось избавиться от надоедливых студенток и подумать. До встречи с Вериной оставалось полчаса. Она должна была наводить марафет в комнате, но, похоже, дома не ночевала. Вопрос, куда она пошла?» Похоже, беспокойство отразилось на его лице, так как подружки насели на него активнее. «Вы точно её не видели?» В глазах блондинки мелькнули слёзы, и Нокс нехотя признался. «Видел, но она почти сразу ушла к себе». Он замялся. «После нашего разговора». «То есть вы утверждаете, что не знаете, где она?» А чёрненькая, более напористая и наглая... «Ещё, похоже, совершенно ему не верят». Нокс поймал себя на мысли, что тоже не верил бы себе в такой ситуации. Молодая девушка ушла на встречу с преподавателем, с которым её связывают непонятные отношения, и потом не вернулась. Крайне странно и очень подозрительно. «Я действительно не знаю, где она». Нокс постарался, чтобы его голос звучал как можно уверенней. «Должна была мирно спать в своей кровати». «И что нам делать?» Тоскливо поинтересовалась блондинка и уставилась на него глазами полными слёз, словно ждала, что одно его слово изменит ситуацию и решит проблему. Как бы он сам этого хотел? «Ждать?» поинтересовался он, едва сдерживаясь, чтобы не вытолкать их силком. «Может быть, куда-то стоит обратиться, сказать, что она не пришла?» «Неужели вам всё равно?» «Давайте попробуем не паниковать», — тихо предложил Нокс, проигнорировав последний вопрос. Обсуждать со студентками уровень волнения он точно не планировал. «Поспрашивайте, может быть, её кто-то вчера видел? В академии потеряться сложно. Она не могла встретить друзей или этого своего парня Джейвиса?» От мысли, что всё могло произойти таким образом, стало нехорошо. Нокс не верил, что Верена на такое способна, но, с другой стороны, целовалась же она с блондинчиком пару дней назад. Вчера, конечно, извинялась, но могла ведь и обмануть. Думать об этом не хотелось, но остальные варианты, как ни странно, были ещё хуже. «А вы сами как считаете, могла она вчера вечером уйти к Джевису?» — ехидно уточнила нахальная брюнетка. в ответ на этот вопрос Нокс тоже промолчал. Что же они такие проницательные? Не говорит же подружкам, что он был бы рад, если бы обнаружилось, что Верена просто продолжила праздник. Пусть растоптала его чувства, это неважно, если её безопасности ничего не угрожает. Только вот чёрненькое право. Верена шла к себе в комнату, и он не представлял, что могло заставить её поменять маршрут. В голову не лезло ни одной хорошей мысли. «Где же нам ее искать?» — простонала блондинка. «Если бы я знал...» — задумчиво пробормотал Нокс. «Если бы я знал...» «Но вы ведь ее найдете, правда?» «Даже не сомневайтесь. Найду, чего бы это мне не стоило». Веренины подружки ушли, а Нокс начал лихорадочно собираться. Теплилась с каждым мигом угасающая надежда, что девушка будет ждать его в условленном месте. К тому времени, когда Нокс выскочил за ворота Академии, он уже и сам в это не верил, но обязан был убедиться, прежде чем думать, что делать со всей этой ситуацией дальше. Так и вышло. Девушки у Магиккара не оказалось. Зато там ждал старый знакомый. И сегодня Рикард был необычайно доволен, даже довольнее, чем вчера — когда злорадствовал по поводу отношений с Вереной. Желудок скрутило от неприятных предположений. Нокс не верил в случайные совпадения. «Кого-то ты — поинтересовался Рикард с гадкой улыбочкой. Руки сами собой сложились в кулаки. Было невероятно сложно сдержаться и не ударить. А ещё магистр перестал понимать, а зачем, собственно, сдерживаться. «Просто прогуливаюсь», — ответил Нокс, не сводя взгляда со своего недоброжелателя, заставляя себя дышать глубже и успокоиться. «Ну тогда гуляй дальше, твое право», — усмехнулся старинный недруг. «Только не надейся, она не придет». «Где Верена?» — прошипел Нокс, подбираясь. «Я, конечно, могу тебе показать, но, сам понимаешь, всё не так просто». В руках Рикарда мелькнула синяя пилюля. «Сонное зелье». «Выпьешь, и тебе обеспечено пара часов беспамятства, а потом головная боль. Но зато увидишь ту, о ком так сильно беспокоишься». «Что ты с ней сделал?» Бешенство клокотало в груди и грозило вырваться наружу. «Пока ничего. И у тебя есть шанс в этом убедиться лично. Ну уже Нокс не стал спорить. Стремительно шагнул вперёд, замахиваясь, намереваясь схватить Рикарда за грудки, но бывший одноклубник хорошо подготовился. Защита у него была сильная, с первого раза не пробьёшь... «Нет, Нокс, так не пойдёт. Хочешь знать, где Верена? Выпей зелье. Если уйдёшь, её не увидишь больше никогда. Тронешь меня, твою девушку убьют. Не считай меня идиотом, я всё продумал. У меня было для этого очень много времени». Нокс застыл. Он не успеет вызвать помощь и понять, куда Рикард дел девушку. Старый недруг исчезнет так быстро, как появился. Если напасть этот сумасшедший вполне может выполнить угрозу, в этой ситуации не оставалось выбора. "Думай, Нокс", подгонял Рикорд. "От твоего решения зависит, пострадает девушка или нет. И не вздумай сделать глупость. Не мог же я оставить такую красавицу одну. Её сторожат. Молись, чтобы мы успели вовремя и я отменил приказ, а то ей придётся несладко". «Чем дольше тянешь время тут, тем меньше его останется у твоей Верены». «Зачем?» В голове был один вопрос. «Зачем ты это сделал?» «У нас ещё будет время обо всём этом поговорить». Гадко ухмыльнулся Рикард и ещё раз протянул синюю капсулу с зельем. Я приходила в себя медленно, открыла глаза и... и хотела перевернуться на другой бок, но не вышло. Руки что-то удерживало. Дёрнувшись, с ужасом увидела кандалы на запястье. Сама я находилась в небольшой, тускло тусклоосвещённой комнатушке без окон. Лежала на узкой, похожей на больничную койке, а моя рука была прикована к изголовью. Голова болела. Это неприятное ощущение вернуло меня во вчерашнюю ночь, Я осторожно, свободной рукой ощупала затылок. Так и есть, на нём красовалась объёмная шишка. «Что вчера случилось? Что вообще произошло? Кому нужно сначала бить меня по голове, потом усыплять и воровать? Я не дочка богатых родителей, за меня даже выкуп не получишь. Спохватятся только девчонки. Халява до нокс когда я не приду к нему на свидание». Особенно удивляло то, что меня похитили в стенах Академии. Я думала, это одно из самых безопасных мест в окрестностях Ривенбурга, да и в самом городе тоже. Раздумья ничего не дали. Через 10 минут я по-прежнему не представляла, где я, почему тут оказалась и что меня ждёт. Сначала просто лежала, а потом начала дёргаться и пытаться звать на помощь. Вполне закономерно, что мои крики остались без ответа. Дверь в комнатушку казалась самой обычной, но до неё я могла добраться только вместе с кроватью, которая, судя по всему, была прикручена к полу. Даже колдовать не имело смысла. Ветер кровать с места не сдувал, огонь я разводить не рискнула, сняла себе головную боль и немного успокоилась. Я жива, и это уже совсем неплохо. Наверное, неплохо. Чем дольше я сидела одна... тем тревожнее становились мысли, и тем сильнее я нервничала. Рвалась в цепях и периодически кричала в пустоту. Наконец дверь открылась, и на пороге появился гадко ухмыляющийся Рикард. «Как я раньше не догадалась, что за похищением стоит он? Больше просто некому». «А вот и наша девочка очнулась», — довольно произнес мужчина и подошёл к моей кровати, усаживаясь на жёсткий матрас. Чуть не вывихнув плечо, я забилась в угол и испуганно затаилась там, стараясь быть как можно дальше от своего похитителя. В коридоре, куда вела приоткрытая дверь, маячили какие-то тени. Отсюда они казались странными и какими-то... нечеловеческими. Хотя я могла и ошибаться, была слишком напугана, чтобы мыслить здраво. «Зачем я здесь?» Голос отвратительно дрожал, но я ничего не могла с этим поделать. «О, это долгий и очень интересный разговор!» «Ты, наверное, голодна?» Резко поменял тему Рикард. Глаза нехорошо горели, и мне стало совсем жутко. Мужчина был явно не в себе. В животе заурчало, но я отрицательно помотала головой. Есть в компании странного маньяка не было никакого желания. Уж лучше голодать. Неизвестно, чем этот сумасшедший решит накормить». «Не упрямся. Строптивые девушки, как правило, плохо заканчивают», — сказал он необычайно мягким голосом, и в желудке свернулся тугой ком страха. «Тебя проводят. Ты умоешься, причешешься и составишь мне компанию за обедом. Ты проспала слишком долго. Да и у меня были дела. Но сейчас самое время обсудить наши дальнейшие планы». В мои планы входило всеми правдами и неправдами сбежать отсюда, вернуться в Академию и к Ноксу. Но, подозреваю, мои планы с планами Рикарда не совпадали. Он ласково потрепал меня по щеке, заставив содрогнуться от омерзения, и удалился. А в комнату зашла высокая худая женщина. Я сразу поняла, с ней что-то не так. Но только когда она приблизилась, догадалась, что именно. Бледная кожа. Лицо с синюшными губами, застывшее, словно восковая маска, отстранённый взгляд, который смотрел словно сквозь меня. Женщина была мертва. Когда она остановилась возле кровати, я даже ощутила едва заметный запах разложения. Пока едва заметный, с каждым днём он будет только усиливаться. Рикард переступил черту и поднял мертвецов. Это в очередной раз говорило о том, что с головой у него не всё в порядке. «Интересно, сколькими годами жизни он пожертвовал, чтобы прислужница двигалась и выглядела почти живой? Меня угораздило попасть в плен к сумасшедшему некроманту». «Пойдём». Голос без эмоций заставил поёжиться. У мертвя внушало первобытный ужас. «Всё же покойники должны лежать в могилах, а не исполнять роль служанки или кого-то ещё. Это неестественно». «Не могу», — я погремела наручником, и прислужница достала из кармана ключ. Я морщилась от отвращения, пока она освобождала мою руку и сразу отстранилась, едва оказалась свободна. Спорить не решилась, знала, у мертвия словно марионетки повинуются воле хозяина, являясь его продолжением. Они не чувствуют страха, боли, сострадания. С ними бесполезно разговаривать, не имеет смысла умолять, А если попытаешься сбежать, тебя поймают и могут съесть. Не уверена, что Рикард выдал такой приказ, но проверять совершенно не хотелось. Меня привели в комнату, указали на зеркало и дверь в санузел и дали время привести себя в порядок. В туалете я даже на пару минут осталась одна, но это помогло мало, окон здесь не было, как из запасных дверей. Впрочем, запасная дверь из туалета — это как минимум странно. Я привела себя в порядок и вышла в комнату, стараясь не смотреть на свою жутковатую провожатую. «Пошли», — сказала она и вывела меня в коридор. «Следуй за мной». Оставалось только повиноваться. Меня привели в столовую, где уже ждал Рикард. Стол был накрыт на двоих, и желудок свело от голода. Похоже, я не относилась к тем людям, у которых стресс отбивает аппетит. Мой организм, наоборот, пытался запастись энергией. Поэтому, усаживаясь за стол, я глотала слюну. «Я рад, что ты пришла», — вежливо сказал Рикард. «Будто у меня был выбор», — огрызнулась я, поражаясь собственной смелости. «Что это всё значит? Зачем вы меня похитили? Меня же станут искать. Это глупо». «Непременно станут». согласился он, «и даже найдут». «Но тогда всё будет кончено». «Что именно будет кончено?» Руки начали отчетливо дрожать, а в горле пересохло. «Мне не нравилось, как блестели глаза Рикарда. Мне вообще не нравилось всё происходящее». «Съехавши с катушек, бывший военный, который с некоторых пор преподается про магию, убьет юную студентку в порыве ревности. Я так и вижу красивые заголовки. Согласись, это романтично». «И очень трагично. Магистра проклянут. Его имя станет нарицательным, им будут пугать юных и наивных девушек. Доброй памяти о нём не останется. Это ведь прекрасно!» «Что вы вообще несёте? Это бред!» — возмутилась я. «С чего это, Нокс, у меня убивать?» «Не бред! Успокойся, Верена, я все расскажу, начиная с давнишней истории, где простой мальчишка из зажиточной семьи городских торговцев оказался соседом по комнате у богатенького, избалованного мажора. Нокс Лоранж был дальним родственником короля, и об этом знали абсолютно все в академии. Его боготворили и любили. Я тоже...» «Любил?» — удивилась я. «Боготворил!» — разозлился Рикард. «Мы с ним почти дружили. Точнее, я дружил, а он... Что испытывал ко мне он, не знаю. Возможно, любопытство. Значительно позже я узнал, что у них имеется такой семейный бич, проклятие, проблемы с чувствами. Влюбляются они редко, часто после ритуалов, снадобий или каких-то стрессовых ситуаций. Но и дети у них рождаются исключительно от браков заключённых по любви. Но тогда... Тогда мне было 17 лет, и меня не интересовали такие тонкости. Я просто учился, дружил и влюблялся. С Ноксом мы прожили в одной комнате два года. Потом на какое-то время наши пути разошлись... Разная специализация, разные компании, разный социальный статус. Он был всеобщим любимчиком. И преподаватели, и студентов. А я всего лишь середнячок посредственность, каких в академии много. Рикард говорил все быстрее. Его глаза горели. Он словно пытался пересказать мне всю историю жизни в короткий срок. «На четвертом курсе я встретил ее», — продолжил мужчина. «Лисия была хороша. «Ты даже не представляешь, насколько хороша!» И она обратила внимание на меня. Я летал на седьмом небе от счастья. Но всё закончилось. Едва на одной из вечеринок она встретила его. «Нокс увёл у вас девушку?» «В целом это очень банально. Не понимала я лишь, почему Рикард так и не смог забыть». «Да, он увёл у меня девушку». Голос задрожал, а на полных щеках появились пятна. «Но...» — я прикинул в голове. «Это же случилось десять лет назад? Ну или около того?» «И что?» В глазах Рикарда появился яростный огонь. «Какое значение имеет время? Разве это важно?» «Я любил её, а вынужден был наблюдать за ними целый год. Я ждал, когда она снова вернётся ко мне, дарил цветы, пытался покорить, но она не видела никого, кроме Нокса. Они даже о помолвке объявили». А вот это уже интереснее. Что же случилось с возлюбленной? Пожалуй, Рикард смог заинтересовать меня рассказом. А потом... Потом он ее бросил за два месяца до свадьбы, потому что, видите ли, он ее не любит. Я ее любил, я! Зачем он отобрал ее у меня? Но она ведь жива? Она сама ушла. осторожно заметила я, немного переживая, что могу ошибаться. Вдруг с девушкой по вине Нокса случилась трагедия. «Нет, он ее у меня отнял. Я надеялся, она вернется ко мне, и мы будем счастливы, но она не могла думать ни о ком другом. Нокс уехал, а она ждала. Я был рядом и надеялся, но зря». «Скоро Лесье вышла замуж за своего сослуживца и родила ему троих детей, а я остался совсем один со своей жаждой мести и разрушенными мечтами». «То есть...» — осторожно заметила я. «Ваша юношеская любовь, которую Нокс бросил десять лет назад, счастливо в браке, она уже все забыла, растит детей, а вы вините во всем Нокса и хотите отомстить?» «Вам не кажется это странным?» «Он должен поплатиться за то, что разрушил мое счастье. Это он виноват во всем. Он получал все легко, а мне приходилось прилагать невероятные усилия». «Легко?» — возмутилась я. «Думаете, на границе ему было легко?» Но Рикард меня не слышал. «Я знал, я всегда знал, что рано или поздно заберу у Нокса его любовь, разрушу его чувства, как когда-то он разрушил мои. Я следил, даже сумел поставить на него следящее заклинание, которое контролировало эмоциональный фон. Едва он изменился, я приехал. Я ждал этого долгих десять с половиной лет». Поток слов лился и лился. Рикард становился всё более возбуждённым. Щёки горели, а глаза лихорадочно блестели. Передо мной был опасный сумасшедший. Я поняла, он не услышит глаз разума. Он всё для себя решил. Рикарду наплевать на мою жизнь, ведь он сейчас находится почти в высшей точке триумфа. Осознавать это было жутко. «И что теперь? Вы украли меня. Дальше что?» А дальше начнётся самое интересное. Ты кушай, пока кушай. Очень скоро всё закончится, скоро. а Вот тут-то я и поняла, что такое кусок в горло не лезет. И куда только девался мой голод. Я лениво ковыряла куриную ножку, предпочитая не думать о том, кто её готовил. Очень хотелось верить, что не моя провожатая. Рикард наворачивал с великим аппетитом, а я размышляла о прошлом Нокса. Оказывается, магистр был знатным повесой и увёл девушку своего друга. Потом бросил и рванул в самую гущу боевых действий. И уже там обзавёлся татуировками и брутальностью, а теперь с моей помощью Рикард планирует отомстить. Как я вообще умудрилась во всё это угодить? Я же всегда была примерной девочкой. Ага, ровно до тех пор, пока не заказала у Эссель курсовую по сопромагии». Вредно ввернул внутренний голос. Но, с другой стороны, заказ курсовой — это не такой страшный грех, чтобы из-за него подвергать меня таким испытаниям. Мне совсем не понравились слова о том, что меня убьёт Нокс. Он, конечно, уже понял, что я не приду на свидание, но совершенно не факт, что успел испугаться. Впрочем, у меня были ещё девчонки. Думаю, они давно подняли на уши всю Академию и ищут меня с собаками и рассерженным халявой. Вопрос — сложат ли два и два? Соотнесут ли мое исчезновение с исчезновением Рикарда? И если да, то успеют ли найти? Нокс вполне мог догадаться, что его друг что-то задумал, но с другой стороны такая идиотская причина. «Мне бы и в голову не пришло, что кто-то через десять лет способен мстить из-за уведённой в студенческие годы подружки, хотя он Элси как из-за Дана разозлилась. А если бы я действительно закрутила роман с её парнем?» «Ужас!» Я даже передернулась от возможных перспектив. Пока я размышляла, Рикард доел и заторопился. «Ты пока посиди тут...» — велел он. — Веди себя хорошо. Будешь кричать, только голос сорвешь, и голова разболится. Тебя никто не услышит. Просить, не пытаться сбежать, не стану. Я не верю таким обещаниям, поэтому дай руку. Он ухватил меня за запястье, надел наручник и вознамерился приковать к специально вмонтированному в стену крюку. Но я внезапно поняла, что слишком быстро сдалась, а ведь Рикард, толстенький, явно страдает одышкой. Может, конечно, задавить массой, но бегаю я однозначно быстрее. Поэтому заорала и дернулась, пытаясь улюзнуть пнула мужчину по голени, выдернула руку и огрела по физиономии наручниками, которые болтались на одном запястье. Рикард тонко взвизгнул, закрывая руками лицо, А я рванула к выходу из комнаты, по дороге опрокидывая мебель и пытаясь затруднить преследователю движение. Выскочила в коридор и ринулась на первый этаж, едва не скатилась с лестницы, но у дверей дома меня остановили. Их было трое. Такие же бледные и безжизненные, как та, которая проводила меня в комнату. С восковыми масками вместо лиц. Я попыталась увильнуть от неповоротливых у умертвей, обошла одного охранника, но не смогла увернуться от другого. Меня бесцеремонно схватили за шкирку и поволокли вверх по лестнице. Я сопротивлялась и пыталась вырваться, но это было нереально. мертвые помощники Рикарда значительно превосходили в силе обычных людей, а я бы и с обычными мужчинами не справилась. Мои порывы ветра, маленькие торнадо и дождики никак не повлияли на ситуацию». и меня доставили к Рикарду. Я с удовольствием заметила у него на щеке отпечаток от кандалов. Увидев яростный взгляд, испугалась. На какой-то миг показалось, что мужчина собирается меня ударить. Но он лишь бросил. «Крайне неосмотрительно с твоей стороны». Рикард дёрнул меня за свободную цепочку наручников, толкнул в сторону дивана и приковал к крюку, чтобы я точно не сбежала. Бить не стал, что меня удивило. «Сиди и не делай глупости», — приказал он. «Попытаешься ещё раз сбежать, так легко не отделаешься, поняла?» Я не ответила, но ему это и не требовалось. Рикард вышел из комнаты и увёл за собой помощников. А у меня появилась возможность осмотреться. Меня трясло, щёки горели, к ним прихлынула кровь. Только сейчас я начала осознавать, что попытка сбежать... могла привести к более серьёзным последствиям. С другой стороны, если бы только появилась такая возможность, я бы снова постаралась отсюда смотаться».